Глава 17. Я не увидела аджина на берегу реки Хан, но перебираясь на другой её берег, поймала краем глаза проблеск синего шёлка на фоне скопления лодок и рыбаков. Он стоял, сложив руки за спиной, и чрезвычайно сосредоточенно слушал какого-то торговца с взваленными на спину коробками. У торговца в руке был сложенный веер, которым он показывал в разных направлениях. А затем прочертил в воздухе волнообразную линию, словно изображал горы. Я подошла ближе и услышала, как торговец спросил на юго-западном диалекте: "Точно всё запомнили, ныри?" Получив информацию, негромко ответила Джин: "Я редко её забываю". "Само собой", подумала я, глядя, как он роняет монету в руку торговца. А Джин сдал государственный экзамен квага в стольюнном возрасте, что сомневаться в его способности запоминать и понимать не приходилось. Многие из тех, кто желал сдать этот экзамен, начинали готовиться к нему с 5 лет, но проваливали и на тридцатом году жизни, и даже на восьмидесятом. Я понимала, почему эти люди так исступлённо старались. Они хотели вырваться из безвестности. Безвестности, которую мне теперь не избежать. Отец будто пробуравил дыру в моём сердце. И его остатки болели у меня в груди. Отец лишил меня мечты, лишил всего. Заставив себя забыть о своём горе, я глубоко вдохнула свежий воздух и нашла взглядом аджина. Теперь он шёл по широкой пыльной дороге, которая казалась исчезает в бледно-голубой дымке. Я последовала за ним, держась на несколько шагов позади, чтобы он меня не услышал, и надвинув шляпу пониже. Поспя какое-то время, уверившись, что он меня не обнаружит, я ослабила бдительность. В животе у меня заурчало от голода, и я развязала небольшой походный мешок, который собрала для меня служанка Макым. В нём были монеты, чистые бинты и сушёные кальмары. Я взяла кусочек кальмара и, начав жевать, огляделась по сторонам. Природа на шёпотала мне своё извечное обещание. Прямо как тогда, у павильона Сигамджон, Пусть я и потеряла работу, а может, впереди меня ждут и другие потери, но в конечном счёте всё будет хорошо. «Посмотри», — шептали деревья, — «посмотри, как мы раскачиваемся, как мы поём и танцуем». Я откусил ещё кусок. На глаза мне навернулись слёзы. Где-то глубоко внутри я боялась, что это обещание предназначено всем, кроме меня. Я шмыгнула носом и вытерла слёзы рукавом. И тут споткнулась обо что-то твёрдое, а камень, торчащий из земли. Я коротко вскрикнула. И тут же одёрнула себя и зажала рот рукой. Слышал ли А Джин? Подняв глаза, я увидела, что он обернулся на шум, но он был слишком далеко, чтобы я сумела разглядеть выражение его лица. Он подходил всё ближе и ближе, и мне стало видно чуть косые брови и орлиный нос, и омрачавший его лицо суровый взгляд. Он убрал руку с мяча на боку. Что? Не сумев подобрать нужных слов, он сверлил меня взглядом, а затем провёл ладонью по своему измождённому лицу. Мать всё тебе рассказала, да? О чистой случайности. Он посмотрел поверх моего плеча, и я знала, что он не увидел того, что хотел увидеть. Ни тебе тени столицы, ни поблёскивания реки Хан. Мы ушли слишком далеко от города, чтобы имело смысл возвращаться. Пошли. Тем не менее, сказал он: "Я отведу тебя домой". Но я будто в землю вросла. Мы в пути уже часа 2 не меньше. 2 часа у вас уйдёт на то, чтобы проводить меня до дома, и ещё 2, чтобы вернуться обратно. День практически закончится и пройдёт впустую, а затем добавила. Приговор Мити Стречунсу вынесут меньше, чем через 4 дня, а когда вы доберётесь до Тамяна, останется всего 2 дня. И вы не успеете вовремя вернуться и убедить в своей правоте командира Сона. Вам нельзя терять время. Аджин стоял неподвижно, спиной ко мне и смотрел в направлении реки Хан. Судя по его напряжённым плечам, сдаваться он не желал. Нам придётся пройти через дюжину деревень, предупредил он, минувать реки и горы. В дороге тебе только хуже станет. Это не важно. Я и её и могу о себе позаботиться. Он не сдвинулся с места. Я сама выбрала этот путь, сказала я, повысив голос. Это единственный путь, по которому я сейчас могу идти, и вы не должны меня его лишать. Плечи Джина поникли, и, развернувшись на пятках, он прошёл мимо, не глядя на меня. Ты совершенно невыносима, сказал он, когда я его догнала. Меня трудно выносить, потому что я права, Наири вежливо поинтересовалась я. Да, он против воли улыбнулся. Ты права, мисс сестра Хён. Ты всегда права. Дальше мы шли молча, и я надвинула шляпу пониже, чтобы скрыть довольную улыбку. Рядом с отжином даже горы казались мне выше, а в окружении лугов, сколышущейся травой, мы как будто очутились в нашем собственном маленьком мире, где было легко забыть, пусть на кратчайший миг, об отчаянном положении, в котором мы оказались. Я печали, всё ещё пронизывающей меня «Значит, вы знаете, что Минджи сейчас в Томяне», — сказала я какое-то время спустя. «А как Томо Сульби и медсестре Аксун удалось выяснить это?» «Полагаю, мама рассказала тебе и об этом», — не вдаваясь в детали. Медсестре Аксун стало известно, что отец Минджи не так давно обращался к другому врачу. Вероятно, он был ранен во время своего короткого путешествия в Томян. Мне показалось странным, что он уехал в Томян сразу после резни в Химинсо. И я выяснил, что у него там есть родственница, хотя и дальняя. Вчера я спросил его об этом. Он побледнел и стал умылять меня не вмешивать её в расследование. Сказал, они не хотят, чтобы её арестовали и пытали, как медсестру Чонсу. И это подтвердило имевшееся у меня подозрение. Всё моё тело до кончиков пальцев начало покалывать. Я крепко сцепила руки. Мы обязательно узнаем, что же произошло той ночью, прошептала я. Ведь жертвы из Хеминцо сопротивлялись убийце. И если тот был в маске, или что там ещё было у него на лице, наверняка кто-нибудь из них мог её сорвать. Я тоже на это надеюсь, отозвался Аджон. Надеюсь, что Минджи видела мельком лицо преступника. А если нет, тогда мы спросим, не слышала ли она его голос. Убийца мужчина или женщина? А если ей неизвестно и это, мы зададим вопрос, который беспокоил меня с самого начала. Как ученица Минджи умудрилась не стать жертвой резни? Тем временем над нашими головами начали сгущаться тёмные облака, зарядил мелкий дождик. Вот-вот должен был подняться ураган. Мы вошли в лес у подножья горы и зашагали по извилистой тропе, по которой много кто ходил до нас. Как вдруг я разволновалась. Тропа казалась бесконечной, нас и Томян как будто разделяла вечность. «Приближается гроза на Ири», — сказала я. «Когда мы доберёмся до какого-нибудь городка, давайте возьмём на прокат лошадей, иначе наше путешествие окажется слишком уж долгим». Я развязала дорожный мешок и достала монеты. «У меня хватит на них денег. Они не понадобятся. За горами есть город, в котором имеется отделение полиции», — ответил он. и я возьму лошадей там». Он немного помолчал. «Ты умеешь ездить верхом?» «Да». «Нам предстоит долгое путешествие на лошадях. Если у тебя заболит плечо, ты не применишь сказать мне об этом». «Да», — солгала я. «И тебе потребуется что-нибудь, чтобы защищаться? В этих местах шастает много бандитов и диких зверей». «У меня кое-что есть. Кинжал. Мне его подарила мать». «Правда?» «Дай взглянуть». Он взял у меня серебряный футляр, вынул кинжал из ножен и, присмотревшись, чему-то сильно удивился. Он из военного округа Пёнён, где были выкованы лучшие ножи Чандо. Ты уверена, что ты безразлична своей матери? Потому что тогда очень странно, что она купила тебе такую вещь. Я вздохнула. Я была не совсем права насчёт неё. Мне вспомнились её слова. Мать рассказала мне, почему дала мне такое имя. Правда? Горю нетерпением узнать, почему кто-то сподобился назвать свою дочь Пэк Хён, добродетельный старший брат. И снова я ощутила какое-то странное покалывание, все мои мышцы напряглись. Мне чудилось, будто я должна что-то знать. Я помассировала висок и пробормотала. Это из-за сна. Я вспомнила, откуда мне было знакомо это чувство. Я не знаю. Я знала это всё возрастающее отчаяние, когда ум разрывался на части. Оно возникало каждый раз, когда я была очень близка к тому, чтобы поставить верный диагноз пациенту, и одновременно очень далека от этого. И чем дольше я определяла значение разных символов, тем сильнее становилось моё отчаяние. Но теперь я увидела всё чётко и ясно. Рассказанная матерью история моего имени Письмо моей сестры Хёок, которое по случайному совпадению начинается с имени. Имена очень важны в нашем королевстве. Я-то думала, что мать назвала меня так из досады, что у неё родился нежеланный мальчик, а девочка. Но нет. Она назвала меня так из-за сна. А в основе имени моего младшего брата лежит последний слог моего имени, Хён. Один общий слог, обозначающий родство. «Меня кое-что беспокоит в имени врача Кхуна. Кхун Му Йон. Все имена у нас даются не просто так», — задумалась я. «Я знаю, как его имя пишется из ханча», — ответила Аджин. «Оно состоит из двух ключей, один из которых — Му, имеет значение оруженосец, а Йон — это герой». «Йон». Я наклонила голову и нахмурилась, представив лоб Кхуна с раной и грязью, словно он падал перед кем-то ниц. «Когда вы разговаривали с Кхуном, сказал ли он...» Я замолчала, стараясь собраться с мыслями. «Есть ли человек, с которым Кхун особенно не ладит, который совершенно выводит его из себя?» «Госпожа Мун? Кто-нибудь ещё? Может, член семьи?» Его родители умерли. У него трое сводных братьев и сестёр, и ему не понравилось, когда я начал расспрашивать о них. Я хотела было навести о них справки, Но оказалось, что таких сведений в архивах нет. Мне кажется, его родители не зарегистрировали свои повторные браки. Врач Хун Муён, медсестра Инён. Из всех, кто пришёл мне на ум, только у этих двоих мог быть печхим. Этот инструмент должен принадлежать одному из них. Но мы воспринимали Инён лишь как свидетельницу. И тут в мозгу у меня щёлкнуло. Меня так потрясло моё внезапное озарение, что на мгновение я как будто покинула собственное тело. Тишина заполнила голову, я не слышала даже чриканье птиц на обнажённых ветках, трепещущих под мелким дождём. Когда ко мне вернулась способность мыслить, я почувствовала на себе озадаченный взгляд от Джина. А из каких ханча складывается имя Иньон? Ин — это благожелательность, и... Он замер. Йон. Герой Талимаджа, Название поколений, прошептала я, всё ещё не в силах поверить в свою догадку. Самое, что не на есть обычная традиция, согласно которой одного ребёнка называют по первому или последнему слогу имени другого ребёнка. Это может быть совпадением, но у двоих наших подозреваемых в имени один и тот же последний слог. Врач Хун Муён и мить сестра Инён. «А что, если они сводные брат и сестра?» «Я понимаю, о чём ты говоришь, но...» Запнувшись, Аджун продолжил. «Но, как ты сама сказала, это может быть совпадением». «А не кажется ли вам, что в этом деле слишком уж много совпадений?» — спросила я. «Совершенно случайно, и Нён в ночь резни оказалась в Хюминсо. На ней была соломенная накидка. Возможно, она надела её, чтобы скрыть кровь и царапины». и она могла где-то спрятаться и причесать растрёпанные волосы. А во дворце медсестра Инён начала работать через некоторое время после того, как была обезглавлена медсестра Хё-Ок. Я решила, что пришло время оставить прошлое позади. Но тут в мою жизнь ворвалась другая трагедия. Так вспомнила я, говорила Инён. Моя мать умерла, а она всегда мечтала о том, чтобы я стала дворцовой медсестрой. Я продолжила. Да всего этого она была там в отделении полиции. Она мне рассказывала, что сама решила не идти работать во дворец, потому что была слишком занята расследованием убийства. Только представьте, сколькому она могла научиться. Подождите-ка. Сколько времени уходит на то, чтобы освоить искусство владения мечом? По меньшей мере, 7 лет. У неё на это было 9 лет. И её учителем был инспектор полиции повисло глубокое молчание и она не обращала на метестру и иньон никакого внимания, считала её всего лишь свидетельницей. Возможно, это просто совпадение. Я дала обратный ход, не в силах представить, что это иньон поднесла тогда меч к моему горлу. В конце концов, у неё есть алиби. Лицо аджина омрачилось. Пьяница отец, который не может вспомнить, какой сейчас год, притон полный жадных игроков. Она могла заплатить, чтобы они мне солгали. И её отец в разводе. Может, он когда-то был женат на медсестре Хио Ок? А Джин нажал пальцами на веки, на его лице проступило отчаяние. Проклятье. Я должен был допросить их всех ещё раз. Здесь нет вашей вины. Поспешила успокоить его я. Вам пришлось вести расследование в одиночку, без помощи командира. Кроме того, и Нён первая доложила обо всём в полицию. я покачала головой А разве убийцы сообщают об убийствах Наверное, именно так мне сестра Инёна рассуждала И это опять же может быть совпадением А как ты справедливо заметила, их в нашем деле очень уж много Пятая жертва, ми сестра Арам, заварила чай и накрыла на стол для кого-то, кто пришёл к ней с визитом с утра пораньше, то есть для убийцы Вряд ли она с таким радушием встречала врача Куна, но мить сестру Инён. Всего несколько дней назад я считала убить и врача Куна, встряла я. Он сказал мне, что хотел бы умереть вместо Анби и винил себя в её смерти. Я спросила, что он имеет в виду, а он в свою очередь спросил, не считаю ли я странным совпадением то обстоятельство, что он полюбил одну из трёх свидетельниц смерти его матери. А Джинна хмурился ещё сильнее. Я понимала, что мозг у него работает во всю свою силу. И он в трёх местах испачкался, добавила я. У него была кровь на лбу, грязь на ладонях и на коленях. Он кому-то кланялся. Если следовать твоей теории, пробормотала Джин, то мисс сестра Иннон могла оказаться во дворце, потому что хотела выяснить, как исчезла её мать. Может, она слышала шепотки о том, кто видел её последний Есть вероятность, добавила я, тяжело дыша от сильного волнения. Есть вероятность, что служага госпожи Мун, она обнаружила, что той и придворной даме Анби известно что-то о её матери. Вот она и свела с последней своего брата. Он полюбил её, продолжил Аджын, но всё же подчинился приказу мечестры Инён и собрал нужную ей информацию. И когда он всё выяснил, случилась резня в Хеминсо. А потом сестра Инён выследила тех, кого упомянула Анби: Миттистёк Конхи и Арам. И на следующее утро сказала я: "Он мог кланяться ей, своей старшей сестре, умоляя её остановиться". Я передумал, сказала Джун. Как только мы раздобудем лошадей, то отправимся в Кванджу. Примечание: Кванджу большой город в Южной Корее, в 300 км от Сеула. Конец примечания. Я моргнула. А что там в Кванджу? Отделение полиции, в котором некогда работала моя сестра Инён. Придётся сделать большой крюк, но думаю, оно того стоит. Мы настолько сосредоточились на принце и враче Кхуне, что почти не обратили внимания на её прошлое. Наверное, мы и представить не могли, что женщина способна на подобное зверство. Наверное, её матери тоже сняли с дракона.